Глава двадцать Сара, не разочаровывай меня, — говорит мистер Райт, поднося к моей руке шприц с неизвестной жидкостью. Я пытаюсь пошевелиться, но ремни на руках и ногах слишком плотно завязаны. — Не нужно, — шепчу я, ведь знаю, что последует после укола. — Пожалуйста, не надо этого делать, — из глаз против собственной воли текут слезы. — Сара, результата так и нет, ты застыла, поэтому нужно помочь тебе. Мистер райт нервно облизывает губы, и в следующую секунду игла вонзается в мою вену. Я закрываю глаза и прикусываю губы изнутри, начиная про себя считать секунды, прежде чем перестану воспринимать реальность. Двадцать три. Дыхание становится прерывистым и очень частым. Сердце начинает ускорять ритм, судя по пикающим датчикам, а перед глазами все расплывается. Галлюцинации сменяются одна за другой, но я не понимаю, что это все нереально. Продолжаю бороться и кричать. Последним вижу, как на мою маму бросаются измененные, разрывая ее в клочья. Я хочу воспользоваться силой, Но она заблокирована, поэтому бегу к ней. Но измененных слишком много. Кричу. Меня резко дергают за плечи, заставляя распахнуть глаза. Это был сон, всего лишь очередное воспоминание. Из глаз в реальности тоже текут слезы, и я смотрю на Картера. Именно он и разбудил меня. Тяжело дышу и хмурюсь, не понимая, как он сюда проник. Я точно закрывала комнату перед сном. — Давно у тебя кошмары? — спрашивает он. — Не твое дело. — Вообще-то, с тех пор, как ты здесь, то мое, Сара. Спрошу еще раз. Давно кошмары? — С момента, как я вспоминаю доктора, — ответила я и только сейчас поняла, что в комнате сильно изменилась обстановка. Кажется, вся мебель, кроме кровати, на которой лежу, сломана а в стене виднеется отпечаток. Такое ощущение, будто в нее со всей силы пульнули что-то тяжелое. А дверь? Дверь выбита. До меня стало доходить, что здесь случилось. — Это я сделала? — спросила я, имея в виду все, кроме двери. — Да, — кивнул он, а его глаза задержались на моем браслете. Когда я зашел, то здесь половина мебели летала по комнате и ударялась друг от друга. Ты устроила настоящий мебельный ураган. Мы замолчали. Мне нечего сказать на это. Я не специально хотела здесь все разрушить. Вернее, хотела, но не таким образом. Не во сне. Картер посидел на краю кровати еще недолго, а потом встал и произнес перед тем, как уйти. Завтра здесь все обновят. А я подумаю, что можно будет сделать с твоими кошмарами. Отпустить меня. Он ушел. Я подогнула коленки и обхватила их руками, и все еще чувствую ту боль. Она была не физической, а эмоциональной, той, с которой сложнее всего справиться. Доктор Райт пытался вызвать изменение этого гена через собственные страхи. Мой страх на тот момент — потеря родителей. Я заново переживала этот момент, только он был более искаженным. Например, маму застрелили, застрелили, они съели измененные. А папу... Этого я не видела. Этот доктор был больным на голову, надеясь, что он уже мертв. Такие люди не должны жить. Дыхание успокаивало еще минут десять, и только потом полностью легла на кровать, вытирая глаза. Так и уснула. Все равно, что двери нет. Картер только что доказал, что дверь в его случае чего не остановит. До утра дремала, то есть осознавала, что происходит, поэтому проснулась весьма разбитой. Даже завтрак в столовой пропустила, пытаясь все еще прийти в себя. Дальше последовало целых два часа у доктора, который пришел по просьбе Картера. Он уточнял у меня про мои кошмары, попросил описать в подробностях. По итогу мужчина пришел к выводу, что мозг в ускоренном режиме возвращает мои забытые воспоминания, то есть от плохих воспоминаний у меня будет больше эмоций, и это автоматически подействует на другие. Те, которые спрятаны совсем далеко. Сделать с этим почти ничего нельзя. Ну и ладно. Подумаешь, в следующий раз разгромлю вообще все здание и сама убьюсь случайно. Доктор Пера объяснил проявление силы наиву тем, что я пыталась воспользоваться ей во сне и так сильно этого хотела, что задействовала телекинез в реальности». Ранее такого не случалось, потому что воспоминания были недостаточно эмоциональны. Этот день я провела в комнате, потому что сама никуда не захотела выходить. Заходила Джуд, которая рассказала, что через три дня состоится вылазка. Она просила Лору и Картера отпустить меня с ними, но они отказали. Я бы скорее удивилась, если бы они дали согласие. Стоит мне попасть за ворота, как и след простынет». Я искренне пожелала девушке удачи, потому что испытываю к ней симпатию и что-то вроде сестринских чувств. Странно. Вечером зашел Картер. Видимо, он только откуда-то вернулся, потому что на нем куртка, удивительно, что не пальто, а под ней бронежилет. Он положил на край кровати браслет наподобие того, какой на мне. «Он настоящий», — пояснил Картер. «Пока кошмары не пройдут, то можешь его надевать на ночь». Браслет будет поглощать твою силу и нейтрализовать ее. То есть организму совершенно не будет вредить. А с утра можешь его снимать. И рядом с ним положил мини-ключ. Ты думаешь, что я добровольно надену эту штуку? Также добровольно сможешь и снять его в любой момент. Я скептически посмотрела сначала на браслет, на ключ и после на картера. Если бы он хотел надеть на меня настоящий браслет, то уже давно сделал бы это. Кивнула. Уголок его губ приподнялся, отражая кривоватую улыбку на лице. Завтра мебель поменяют. Спокойной ночи, Сара. Я не отозвалась, только последила за тем, как он скрылся за поворотом. Подойдя к браслету, взяла его в руки, и внимательно осмотрела. Отнесла браслет и ключ от него в ванную, где я оставила предметы, не решаясь воспользоваться ночью. Возможно, так было всего лишь единожды, и не стоит паниковать. Я подошла к окну и взглянула на звездное небо. Зимой звезды кажутся ниже, чем летом. Сейчас безоблачно, поэтому ничего не мешает обзору. Иногда я задумываюсь, сколько мне осталось жить. Интересно, в тот день, когда умру, какая будет погода? Будет ли видно солнце или только серые облака? Пойму ли я за мгновение до смерти, что вот этот миг, когда моя жизнь оборвется, или это будет во сне? Сколько невинных смертей в ходе замысла одного только человека, которому пришла идея в голову сократить в разы все живое на земле. Одна мысль, которая породила все то, что происходит сейчас. С такими мыслями я незаметно для себя уснула. Правда, эта ночь тоже не прошла бесследно. Я доломала кресло, которое не удалось сломать в прошлый раз, и своим погромом снова разбудила Картера, который уже после разбудил меня. «Все в порядке», — сказала ему, заставляя взглядом покинуть комнату. По итогу больше не уснула, даже подремать не получилось. Во второй раз подряд встала совершенно вялой. Но сегодня сидеть в комнате не стану, отправилась на тренировку.